Глава одиннадцатая. Отдельно стоящее каменное здание с огромными воротами из рыжего металла и вправду совершенно не вписывалось в окружающую архитектуру. Выйдя из повозки, я даже приуныла, но потом разглядела панорамные окна, немного сейчас пыльные, зашла за угол, обнаружив, что из выходящей на центральный проспект стороны они имеются, и воспряла духом. «Это прекрасно». Если все сделать по уму, мой салон незамеченным не останется. Кабинет, личные удобства и комната для отдыха располагаются на втором этаже, объяснил Скрул, заведя нас внутрь просторного пустого зала и кивнул в сторону лестницы. А вот тут мы ремонтировали повозки. Он развел руки в стороны, продолжив экскурсию. Под полом имеются две ямы. Сейчас они закрыты заслонками, но их легко убрать. К тому же вниз ведут удобные лестницы. Ты сможешь использовать ямы как склад. К слову, подсобка для инструментов и удобство для посетителей. На первом этаже тоже есть. Мозг заработал на пределе возможностей, просчитывая перспективы. Площадь помещения шикарная. Можно сделать ей парикмахерский зал, даже раздельный для мужчин и женщин. И кабинет маникюра, и косметологический. А в яме можно сделать спа. Нужно глянуть на размер и понять, возможно ли подать туда воду. Если поднапрячься, я, пожалуй, соображу, как сделать фитобочку с парогенератором. Ох, развернусь, хватило бы денег. И ещё надо с услугами разобраться. Узнать про природные красители, лекарственные травы. Так, стоп, об этом позже. Стены мы не отделывали, вывел из мечтаний Бас Скрулла. Не было нужды, но это ведь не проблема. Можно нанять бытовых фиюнов. Они прибудут с бездушными и сделают тебе всё за день. Главное — дать чёткие указания». Тут я ничего не поняла, но на этот случай у меня была лорика. Глянула на неё вопросительно. «Есть контакты надёжного фиюна», — деловито поинтересовалась помощница у гнома. «А то второй этаж, посмотрим». «Конечно». Мы поднялись по каменной лестнице, слава богу, не металлической, и оказались в небольшом квадратном холле. Здесь клиенты могли подождать, пока их повозки ремонтировали. Окна на втором этаже уже не панорамные. Вдоль одной стены стоял диван. У окна кресло, а между ними столик. Во второй стене три двери. Тут мой желудок рыкнул, напомнив о себе. И я поспешила прояснить ещё один немаловажный момент. «А кухня в помещении имеется? Мне же питаться ещё как-то надо». скрул почесал затылок. «Нет, кухни нет. Сын брал еду с собой, и разогревал артефактом. Но я подумаю, что с этим можно сделать. Не сомневаюсь, мне кажется, у гнома на всё найдётся решение. Уважаю таких людей. Ой, то есть не людей». В спальне обнаружилась низкая, но широкая кровать, небольшой шкаф и напольная вешалка. А окно украшали голубенькие в цветочек занавески. «Пойдёт на первое время». Кстати, на втором этаже стены были отделаны чем-то типа вагонки, покрытые лаком. В кабинете стоял низкий письменный стол, три стула и комод для бумаг и канцелярии. Тоже ничего лишнего. Ну и удобства на втором этаже были сделаны под гномов. Но это тоже ерунда. Главное, они есть. И унитаз, и раковина, и зеркало, в которое я себя могла рассмотреть, чуть присев. А главное, бадейка, которую я определила как ванну. «Вся сантехника из металла и в рабочем состоянии». «Ну что, заключаем договор?» Потер руку об руку гном, видимо, заметив, как заблестели мои глаза. «Да, меня все устраивает. Я читала Скрулу 30 лимов. Мы с ним огласили условия сделки вслух, Лорика сообщила, что печати встали, и после этого гном отбыл, пообещав завтра рано утром прислать знакомого Фиюна. «Ну что, что делаем дальше?» поинтересовалась лесовина, когда мы остались одни. «Есть хочу страшно. Может, тут рядом найдётся таверна или ресторан или...» «Да, конечно, полно. Это же центр». «Отлично. После ужина нужно купить средства гигиены, а потом я тебя отпущу». «О, не волнуйся. Я пошлю сейчас бабушке молнию, и она организует доставку». «Прелесть какая. У них есть доставка. Шикарная новость». «А ещё артефакты же». ну, для подогрева. Рядом с таверной есть артефакторская выставка. На ней и приобретем все нужное. «Ой, Ло!» — очнулась я на выходе. «А как у вас открываются и закрываются двери? Ключей-то мне гном никаких не дал». «Так прикосновением твоей руки дверь считывает Ауру как временной владелице и подчиняется». «И никто не войдет?» «Без твоего позволения не сможет». «Удобненько». Можно спокойно оставлять деньги в комнате. Остаток этого невероятно насыщенного дня прошел не менее продуктивно, чем первая половина. Подумать только. Еще утром я проснулась в своей квартире и даже в страшном сне не видела подобного. Хотя эти мысли нужно от себя гнать. А то так и с ума сойти можно. Лучше думать о том, о чем еще узнала. Я наконец увидела, как отправляют молнию. Молнией тут назывался аналог нашего пейджера. Естественно, это артефакт, и работает он на энергии магии. Лори достала из сумочки толстый стеклянный прямоугольник размером с мой мобильник, к боковине которого крепилась стеклянная же палочка, типа стилуса. И ею быстро начала писать на прозрачной поверхности список необходимых мне в хозяйстве вещей. Слова исчезали с яркими синими вспышками. Видимо, поэтому гаджеты назывался «молния». «А как ты задаешь адресата?» поинтересовалась я, когда через пару минут с мелодичным треньканьем на стекле вспыхнуло ответное послание с суммой в 507 эликов за заказ и доставку. Хм, никогда не задумывалась над этим. Просто пишу сообщение тем, кому хочу их отправить, и молния улетает в нужное место. Понятно, магия. По дороге в таверну Лорика рассказала, что заведение общепита держит опять же фиюны. Мужчины с крыльями, которых я видела на собрании. Ещё они занимаются вопросами строительства, ремонта и озеленения. Этот народ хоть и обитал в коричневом районе, обладал бытовой магией. А что же при них делают бездушное? Я пока так и не узнала, как используют поднятых мертвецов. Что они вообще способны делать? Что хозяин скажет, то и делают. Как тебе объяснить? Лорика огляделась вокруг и подняла с красного газона палку. «Вот представь, что ты говоришь вот этой палке. Пойди, выбей мне ковер». И она подчиняется. Так и бездушная. Они исполняют то, что им велят хозяева. Идеальные исполнители. Многофункциональные благодаря рукам и ногам. Не умеют думать и разговаривать. А когда заканчивается срок годности, не требуют утилизации. потому что рассыпаются искрами и улетают в небо. Уму непостижимо, просто мороз по коже от таких рассуждений. Лори, но ну это ужасно, попыталась я донести до помощницы свою точку зрения. Представь, что твое тело так будут использовать после смерти. Не будут. Мы, лесовины, превращаемся в деревья. Максимум пустят нас руб, но мне будет уже все равно, душа моя воплотится в другой лесовине. Остается только развести руками. И прости но я не могу уложить в голове ваши отношение к мертвым людям как они вообще к вам попадают и за что мы подошли к симпатичному деревянному трактиру посетителей в нем практически не было ило предложила занять столик в углу зала обслуживала нас общественница дриада и я наконец увидела одну из них е да я не ошиблась девушка действительно была страшненькой темная кожа лица сморщенная как сушеная груша крючковатый тонкий нос и сжатые в нитку губы. В общем, пока ждали заказ, я уже вовсю прикидывала, какие бы процедуры ей назначила, и гадала, найду ли на Элмезе, чем увлажнить бедолаге кожу. Но Лорика принялась отвечать на мой вопрос, и эти мысли пришлось отложить. Лесовина рассказала, что когда-то, на заре зарождения цивилизации Элмеза, в мире жили люди-маги, которые тоже являлись правящим классом, Из-за чего они с оборотнями рассорились, лесовина точно не знала. Потому что ту историю ворошить не любили. Война, которая началась после раскола, была страшной и нанесла большой урон миру. Когда мать природа создательница о ней узнала, она немедленно явилась на Элмес с целью свои творения примирить. Но враги были настолько непримиримы, что каждая сторона не побоялась высказать свои условия создательницы. Оборотни потребовали взамен мира, рабства для людей, а люди потребовали отобрать у оборотней человеческую ипостась. Тогда, по легенде, Создательница ужасно разозлилась и дала глупцам то, что те требовали. Оборотни получили таки в услужение людей, но только тела, без души. Людей же Создательница выслала в другой мир, где те получили зверей без человеческой ипостаси. Однако вместе с людьми ушла и их магия, На Элмезе больше не осталось целителей, иллюзионистов, менталистов, зато оборотней, которые не смогли в положенный срок совершить полный оборот, застыв в половинчатом состоянии, стало появляться все больше. На все мои уточняющие вопросы Лори ответов дать не смогла, поэтому для меня осталась загадкой. Другой мир — это Земля? Но ведь у нас нет магии. Есть еще мир, где живут люди, но магический — Что значит, получили зверей без человеческой ипостаси? Они разумные? И возможно ли, что души умерших оборотней вселяются в земную живность? Ничего этого лесовина не знала. Академии на Элмезе не имелось, дети обучались в семьях, поэтому во всём мне придётся разбираться самостоятельно и постепенно. Ну а после вкусного ужина, на который нам подали овощную рагу с мясом птицы, ржаные маленькие булочки... салат из местных овощей, по вкусу напоминающий капустный с зеленым горошком и ароматный чай из трав. Мы отправились на выставку артефактов. Блюдо заказывала ло. я-то пока в кухне лумеза совсем не разбиралась, но мой вкус помощница угадала. Она же попросила собрать мне с собой завтрак или же ночной дожор из пирожков с разнообразными начинками. И сладкими и нет, а сбор трав для чая для меня лорика заказала у бабушки. и доставка должна уже вскоре нас дожидаться у дверей моего жилища. По счёту же я расплатилась сама. За ужин на двоих вышли сущие копейки, 200 эликов. Зато на выставке пришлось раскошелиться. «Лори, мне, наверное, тоже нужен такой отправитель молний». Я задумалась над покупкой, разглядывая витрину с моделями этих волшебных стёкол. «Это не предмет первой необходимости, Дарина. Кому тебе молнии отправлять?» А если и понадобится, то воспользуемся моим. Не забудь, что завтра Фиону за ремонт платить». «Да, точно. Десять элимов — это не шутки. А сколько придётся отдать за ремонт и оборудование, мне даже представить страшно». В итоге я купила камень-разогреватель, небольшой круглый блин с реле, как на наших земных электроплитах. Стеклянный нагреватель воды, что-то типа чайника. Две керамические кружки, пока хватит двух, мне и лоре. Жидкость в этих кружках держала заданную реле-температуру. Хочешь чай — пей, хочешь холодную водичку. Ещё купили нагреватель для ванны. Оказывается, вода туда подаётся холодная, а желающему в ней поваляться придётся греть её специальным круглым камнем с... бинга Реле! Видимо, на Элмезе любили точность, поэтому все параметры выставляли вручную. А главное, я купила часы и, наконец, узнала, что время половина десятого вечера. «Лори, спасибо тебе за помощь. На сегодня я тебя отпускаю. А завтра приходи как можно раньше. Мы с тобой ещё обсудим график работы и как тебе удобно получать зарплату. Ежедневно, раз в месяц или же раз в неделю». «Тебе тоже спасибо, Дарина». Лисовина взяла меня за руки и тепло улыбалась. Я никогда раньше не проводила так интересное время, как с тобой. Пожалуй, я сейчас даже вызову наёмную повозку, чтобы сегодня поскорее добраться домой и пораньше лечь спать. А завтра проснуться с первыми лучами. Стало немного стыдно. Солнце село, наступили сумерки, а я девочку всё держу и держу. А ещё я встревожилась, как только задумалась о времени. «Ты нормально доберёшься? Это не опасно?» Вот на такие случаи и нужен этот дорогущий местный пейджер. Так бы она мне могла сообщить, что благополучно добралась. Не переживай, ничего со мной не случится. Очень надеюсь». Лорика отправилась домой на такси, которое дожидалось её у моего будущего салона. А я, подхватив коробку, присланную бабушкой лесовины, вошла внутрь и, наконец, осталась одна.